Джослин Андервуд «Я просто кипела от негодования. Невозможно упрямый, своенравный, бескомпромиссный, наглый. Дракон, одним словом. А его предложение, даже не знаю, как сдержалось и обошлась только пощечиной. Он теперь не сноба-дракон, а нагло-дракон. Вот, я ведь пыталась смягчить ситуацию, избавить его от необходимости идти на эту дуэль. В итоге он развернул все против меня и ещё и оскорбил. Если сегодня на дуэли ему влетит по чрезмерно твёрдому лбу, я его жалеть не буду. «Дуэль», — вздохнула я еле слышно, приостановив свой практический бег по коридору. Ведь в итоге не удалось ничего добиться. Итана Грант будут сегодня сражаться, и неизвестно, чем это закончится. Само собой, между ними существуют какие-то договоренности. Но почему-то ни один из них не посчитал необходимым посвятить в них и меня. Мое мнение не учитывается. Драконы решили столкнуться, и драконы столкнутся. А мне потом жить с чувством вины? Нет уж. Косвенно я виновата в происходящем, но брать на себя ответственность за их решение глупо. Однако понимание этого не умаляло моих тревог и сомнений. Исходя из слов Итана, выходит, что Грант откажется от любых притязаний на мой счет в случае проигрыша. Но будет ли он тогда молчать обо мне? Уязвленное самолюбие может подвигнуть на любой шаг. Еще непонятно, что будет означать победа любого из них. Вдруг дуэль плавно перейдет в похороны. Итан — сильнейший маг страны. Он уверен в себе, но он клирик, тогда как Грант специализируется на боевых заклинаниях. К тому же, мощь резерва вряд ли станет решающей, все будет зависеть от умения каждого из магов быстро кастовать заклинания и своевременно выбирать наиболее подходящие по крайней мере, так писалось в книгах. Мне еще не приходилось присутствовать на дуэлях. Мое краткое столкновение с Бенджамином не в счет. Здравствуй, Джослин! На моем пути появился Картер. В душе вспыхнула радость, которая тут же сменилась насторожностью, когда я столкнулась взглядом со следователем. Именно со следователем, а не другом. Картер смотрел с неодобрением. Прищуренный взгляд словно пытался пробиться в мысли и в душу. Вспоминалась наша первая встреча. — Здравствуйте, жрец Лонкастер. О, мы уже на «вы»? — иронично приподнял он светлую бровь. — Я не знаю. Итон клирик Вилдберн, дал понять, что следует установить дистанцию. Мои слова больше походили на жалобу. «Разве так не проще в вашей ситуации?» Ленивым тоном поинтересовался он. «В нашей ситуации...» Я устала, отвела от лица пряди волос. Итан опять украл у меня ленту. Было бы смешно, если бы не сжимающая грудь тоска. «Я никогда тебе не врал, в том числе и о своих чувствах». Ожили в мыслях его слова, и стало так муторно на душе. «Я не знаю, как его отговорить от дуэли, Картер», — произнесла надломленным голосом. «Вдруг он погибнет?» Взгляд Ланкастера смягчился. Он ободряюще потрепал меня по плечу. «Это же Итон. Он бывал и не в таких переделках. Но я здесь с той же целью попытаюсь отговорить». Тяжко вздохнув, он зашагал дальше в направлении кабинета Итана. Мне оставалось только ждать и молиться об удачном исходе. Но на надежды не оправдались, а дуэли не сообщали официально, лишь предупредили о том, что полигон будет временно закрыт. Но слухи по Академии расходятся быстро. Все знали о предстоящем столкновении боевых магов и намеревались понаблюдать. После ужина мы с друзьями отправились на полигон. Рекруты располагались за трибунами. Грант и Итон тоже находились здесь. Оба облачились в удобную полевую форму и уже заняли позиции напротив друг друга. Правда, начало боя еще не объявляли, пока они общались с друзьями и коллегами. Картер налегал на недовольного Итана. Гранту доставалось от реактора и незнакомого темноволосого мужчины, судя по внешнему сходству его отца. Но общий настрой мужчин подсказывал, что дуэлянты отказываются отменять сражение. «Великие воды, ну какие же упрямцы!» Я готова была заплакать от расстройства. «Драконы же!» Мелиса сжала мои плечи руками, пытаясь поддержать. «Надо что-то сделать. Может, сломать защиту полигона?» «Просто сядь на свое место и не отсвечивай». Большая ладонь Калиба легла на мою макушку. Уже натворила дел. «Но...» Я с мольбой заглянула в карее глаза огневика. «Они сейчас собраны и спокойны. Джо увидит тебя и точно взбесится». «Пока что можно надеяться, что обойдется без смертей». Он поморщился, покачав головой. «Поэтому сиди и не показывайся им на глаза». «Хорошо, ты прав», — согласилась я с его доводами. А Грант и Итан направились друг к другу, когда остальные начали освобождать поле. До начала поединка оставались считанные минуты. «Займите места», — предложила я друзьям. «Останусь тут, чтобы они меня не видели». «Молодец, Джо». Калеб потрепал меня по макушке и двинулся прочь. Мы остались на ступенях между трибун. Я опустилась на одну из них, чтобы меня не было видно с поля. Рядом присела Мелиса, а за моей спиной устроились Джереми и Найджел. Снова на глазах выступили слезы, на этот раз от радости. Наверное, все было не зря, если в моей жизни появились такие друзья. А Грант и Итан тем временем сблизились. Не знаю, о чем они говорили, но разошлись невероятно злыми. Кажется, мои попытки спрятаться ничего не изменили. Маги встали на определенные заранее места и призвали астральные книги. Началась подготовка плетений. Чудилось. Я так сильно не боялась даже в ту нашу вылазку в подвалы Академии. Меня буквально трясло. И когда Грант отправил первый пробный удар в виде кипящего шара, мне не удалось сдержать с крика. Итан будто и не заметил атаки, просто развеял ее легким взмахом руки. Именно тогда начался бой. Плетения вокруг мужчин вспыхнули голубым и синим. Магия забурлила и понеслась в атаку. Ледяные пики Итана разбились о непроницаемый купол, а водяной жгут попытался ударить его в спину. И только через пять минут стало ясно, что это тоже лишь разогрев. Мужчины ринулись друг на друга в потоках магии, отпуская плетение в сражении. Грохот взрывов заложил уши. Бурлящая вода и лед столкнулись, чтобы определить, кто сильнее. Теперь фигуры Итана и Гранта было не рассмотреть сквозь вспышки магии и стремительную смену атак. Они перемещались невероятно быстро, ударяли и отбивались, шли в атаку и уходили в оборону. Хотелось закрыть глаза, но я была не в состоянии отвести взор от этого невероятного зрелища. Всем демонстрировалось то, чего мы, возможно, не достигнем никогда. Сражались чистокровные и сильнейшие элита. Если бы не понимание того, что один из них может погибнуть, я бы замирала от восторга, а не от ужаса. Каждый удар заставлял тихо вскрикивать и задерживать дыхание. Каждый раз, когда кто-то из магов пропадал из вида, сердце застывало в испуге. Я с силой сжимала ладони в кулаки и про себя молилась о благополучном исходе, Хотя я понимала, что идеального итога не будет. В какой-то момент Итана скрыла пелена пара, когда на его голову обрушился водяной вал. Задохнувшись от ужаса, я поднялась на ноги и пробежала вниз по ступеням, пока не наткнулась на ограждение. И тут, над паровым облаком, поднялся фантомный змей. Магический дух зашипел, оскалив пасть и резко ударил. Время застыло. Я сосредоточила взгляд на одинокой фигуре гранта. Он активировал плетение, но вдруг его выпустил, резко согнулся и закашлялся, прижимая окровавленные пальцы к губам. Защита над ним исчезла. Он не успевал ни защититься, ни сбежать. Казалось, мы наблюдаем его последние мгновения жизни. Но за секунду до удара змей изменил траекторию движения. Да так стремительно, что потерял равновесие и несколько раз перевернулся к кубарям по земле, однако сумел обойти фигуру Гранта. Жнец рухнул на колени, продолжая кашлять и стирать кровь с лица. К нему бросились целители и Итан. Только раньше он повалился на бок и затих. Дуэль завершилась, но не победой кого-то из магов. Гранту по какой-то причине стало плохо, и он бы уже погиб, если бы в последний момент Итан не отвёл удар. Что же происходит? Дальше события понеслись так же стремительно, как и прошёл бой. Целители унесли Гранта с поля. Большинство преподавателей и Итан в том числе отправились с ними. Нам велели срочно расходиться. Я не знала, что мне делать. С одной стороны, вряд ли мое присутствие что-то изменит. Скорее, сделает хуже. С другой, я ощущала свою причастность к случившемуся. Потому было сложно просто уйти. «Пойдем в комнату». Мелиса взяла меня за руку и потянула за собой. Весь путь до жилого здания я размышляла о том, что делать дальше. Парни активно обсуждали состоявшийся бой. Мелиса задумчиво рассуждала о последствиях. «Как бы Вилдберна не обвинили в применении запрещенного проклятия», — вдруг заявила она. «Что?» — уточнила я, но события быстро сформировались в логическую цепочку. Многие могут решить, что именно Итану было выгодно ослабить противника. Конечно, вряд ли найдутся доказательства, но... То-то же воздействовал на Гранта. Вдруг этот некто ударит снова. Или... он действительно применил запрещенный прием. В это верилось с трудом. Но в последнее время я могла принять все, что угодно. В конце концов, только недавно практически родной мне человек спокойно принял новость о том, что мне, возможно, придется лечь в постель с незнакомцем. Парни проводили нас до комнаты и оставили. От них не укрылось мое довольно взвинченное состояние. Наверное, около получаса я просто металась по комнате, взвешивала все «за» и «против», пока вдруг не поняла, что и не обязана ни у кого спрашивать разрешения. Мне не станет спокойно, пока я не выясню детали. Дуэль состоялась из-за меня, так что я имею право знать, что произошло. Ну, относительно. Приняв это решение, я прослушала извительные комментарии Мелисы и отправилась в лазарет. Здесь было многолюдно. Помимо преподавателей и целителей. Присутствовали и специалисты службы охраны правопорядка, что удивило и насторожило. «Зря пришла». Неодобрительно покачал головой Калиб. Заметив меня, он прервал общение со следователем и направился ко мне. Я больше не могла сидеть в неизвестности. Прямо встретила его полное раздражение взгляд. «Чувство вины гложет», — усмехнулся он невесело. «Я пыталась отговорить Итана и вчера, и сегодня». Да, я ощущаю вину, хотя и не должна отвечать за его поступки. Это он такой упертый, вздохнул, расстроенный огневик. Что произошло? спросила я тихо. Отравление. В каком смысле? медленно уточнила я, но про себя начала формировать картину произошедшего. Выходит, что Грант потерял сознание из-за отравления. В прямом пытаются установить яд, итана арестовали. Арестовали? За что? Он первый подозреваемый. Пожал широкими плечами Калиб. Неужели Картер ничего не может сделать? Это самое неприятное, поморщился Салливан. Ему и пришлось арестовать Итона по требованию отца Шейна. Это ужасно. Гулков вздохнув, я направилась к скрытой ширмой койке, вокруг которой суетились целители. Грант так и не пришел в себя его избавили от верхней части одежды, кожа побледнела, проступил рисунок вен, и губы его посинели. Очень знакомая картина отравления. На такой редкий ингредиент вряд ли использовали его. И даже если так, должна ли я сейчас высказать предположение о характере яда и попытаться помочь Гранту? Как лекаре, меня не должна интересовать личность пациента. Нельзя помогать одному игнорировать кого-то другого — но именно Грант угрожает моей жизни. Он меня шантажирует. Не будет ли его смерть означать свободу для меня? И не стану ли я убийцей, если позволю ему умереть?» Жрец Ланкастер. Громкое восклицание, донесшееся от двери, заставило отвлечься от мрачных мыслей и обернуться. В лазарет вбежали двое специалистов службы охраны правопорядка. Один из них нес, подняв над головой, Небольшой флакончик, в котором плескалась прозрачная жидкость. «Жрец Ланкастер. Нашли в кабинете Вилдберна». Изумленные вздохи послышались со всех сторон. В ушах зашумело от волнения. Неужели они обнаружили яд в кабинете Итана? «Несите сюда», — позвала Беккер, активно помахав рукой. «Нужно установить, что это за состав». «Это улика». Из кабинета целителя выбежал Картер из за открытой двери мне удалось увидеть Итона. он сидел за столом со скованными перед ним наручниками руками его действительно арестовали улик или нет а спасти пациента я обязана фыркнула женщина выхватывая бутылочку из рук озадаченного специалиста она приоткрыла крышку принюхалась к составу оценила его через стекло на мгновение задохнувшись я сама не поняла как оказалась возле женщины и прежде чем она возразила Мазнула пальцем по горлышку бутылочки и тут же попробовала жидкость на язык. «Ты что здесь делаешь?» Картер возник возле нас мгновенно. Он схватил меня за руку и оттащил от Беккер. «Целитель или нет? Но вам будет предъявлено обвинение в порче улик и возможном укрывательстве преступника. Вы военные, в конце концов. Неужели не знаете правил?» Обвинение прозвучало так жестко, что женщина задрожала. И только тогда я поняла, что специалисты нес флакон завернутым в платок, а она взяла его голыми руками. Наказание будет жестче, если он погибнет, припечатал Картер, оттаскивая меня подальше от растерянной телительницы. Зачем ты так с ней? Теперь я не смогу доказать, что на флаконе нет отпечатков пальцев Итона, прошипел он разозленно. Еще и ты лезешь, а если бы она выронила флакон, обвинение пало бы и на тебя. Зеленые глаза следователя сверкнули золотым огнем его магии. Теперь я задрожала, осознавая последствия ничего не значащего на первый взгляд поступка. «Она просто хочет спасти пациента, а я...» «Но в итоге рискует не спасти никого». Она подставила Итана. «Если Шейн погибнет, он не сможет дать показания». Каштер, наконец, дотащил меня до двери и вытолкнул в коридор. «Всем и так тяжело, Джослин, особенно Итану». Иди к себе, я позже с тобой свяжусь. Несколько секунд я растерянно хлопала глазами, быстро перебирая все им сказанное. Выходит Итона обвиняет в попытке убийства. Пока что никто не может высказаться в его защиту. А если Грант погибнет и не удастся выяснить детали, то обвинение переквалифицируется в убийство. Это не тот яд, закричала я, прежде чем Ланкастер закрыл перед моим лицом дверь. Что? Он вновь развернулся ко мне. Во флаконе нечто простое. Я почувствовала щелочи, будто лебятку, но отравление специфическое. Имеет место пигментация в синий оттенок. Это не тот яд. Допустим, прищурился он какой же тогда? Похоже на Голбику, впервые слышу: Это тронутое мглой растение, редкое. Само по себе оно не ядовитое, но в больших количествах вызывает разжижение крови. Его используют при лечении. «Давай без подробностей», — оборвал он меня. «Ты можешь помочь?» Я, взгляд устремился в помещение лазарета к Гранту. Он уже раз отплатил мне за спасение своей жизни. Боюсь, что следующая благодарность меня просто убьет. Не имею ли я права решать, кому жить и кому умирать? И так ли важны мои проблемы на фоне того, что Итан может лишиться свободы? — Какая глупость, здесь не о чем раздумывать. — Мне нужна моя сумка лекаря, — произнесла я скороговоркой, развернулась и понеслась прочь.